В аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была 1500 на 10 миллионов или 3 на 20 тысяч. 1500 это число аудиториумов. 10 миллионов номеров. А второе, впрочем, лучше по порядку. Аудиториум.